Наталья Медведская «Когда болит душа?» Никита ничего не мог с собой поделать. Он снова наблюдал за женой. Его внимательный взгляд следил за каждым ее движением. После автомобильной аварии Елена неуловимо изменилась. Нет, внешне она осталась прежней. Красивая хрупкая блондинка с серыми глазами, улыбчивым нежным ртом. Но что-то не давало покоя. Сначала Никита был вне себя от счастья. Она осталась в живых и не обращал внимания на перемены в ее характере, психике, поведении. Но за два месяца эти странности накопились, умножились, и ему стало казаться, в больнице жену подменили. Первое потрясение испытал, когда на второй день после выписки из клиники Елена приготовила чай с имбирём. Он взял протянутую кружку с напитком и с удивлением поинтересовался. «Ты же не любишь имбирь?» Жена вдохнула острый аромат из чашки, нахмурила идеально накрашенные брови. «Правда? Но ведь это так полезно!» Допила чай, вымыла посуду, улыбнулась. «Видимо, после аварии у меня немного изменились вкусы». «Ничего себе немного!» «Да прежде имбирь ты не переносила и на дух!» — удивился Никита. В его семье просто обожали этот корешок. Ради Елены он отказался от семейной привычки. Имбирь хранился в холодильнике только для гостей. Никита сначала обрадовался переменам. Думал, что после того, как дождливым днем машина жены слетела с дороги на обочину и перевернулась несколько раз, Елена долго не сможет сесть за руль, Но он ошибся. Однажды после завтрака жена поинтересовалась. «Мою машину уже отремонтировали? Я бы хотела повидаться с подругами. За два месяца, что провела в больнице, успела многое пропустить». Никита поперхнулся чаем. С каких это пор Елена жаждет увидеть подруг? Раньше она неохотно тратила время на пустопорожние беседы в компании бездельниц и светского общества. «Давай я отвезу тебя?» С кем бы ты хотела встретиться?» Жена на секунду задумалась. «Пожалуй, с Жанной. Только не надо меня подвозить. После встречи пройдусь по магазинам. Тебе ведь надо на работу, а я не люблю возвращаться с покупками на такси». Елена приблизилась к нему, чмокнула в щеку. «Чем скорее преодолею страх перед машиной, тем лучше. Психотерапевт посоветовала брать быка за рога. пояснила она. «Мне приятно, что ты такая отважная, но для моего спокойствия поезжай все же на такси». Елена улыбнулась. «Ну, если ты настаиваешь, ладно». К вящему его изумлению жена вызвала воздушное такси. Никита вскинул брови, когда только успела преодолеть еще и страх высоты. Прежде ездила только на допотопных наземных машинах. Мы часто ссорились из-за ее упрямства, хотя я и сам этим же страдаю. Она смеялась. Мы как два барана. Елена никогда так просто не сдавалась в любом споре и терпеть не могла указаний с его стороны. В офис он отправился в тревожном расположении духа. Рабочий день не задался с самого начала. Сначала отец раскритиковал в пух и прах его новый проект «Умного дома», Потом оказалось, что увольняется секретарша, с которой Никита привык работать и нашел общий язык. «Слишком смело, авангардно и очень дорого. Такой дом купят только единицы», — заявил Сергей Иванович, меряя шагами кабинет, отделанный красным деревом. «Панели на стене, мебель и даже пол — все было из этого дорогого дерева». Никита Горячо возражал. Он потратил на разработку дома почти полгода. «Если мы поставим на поток строительство таких домов, то они в скором времени станут по карману большинству». Отец фыркнул и посмотрел в окно. Отсюда, с высоты двадцатого этажа, люди казались букашками. «Богатые люди очень консервативные, а у тебя дом напичкан электроникой и слишком современными материалами». Стены, потолок и пол меняют структуру и цвет по мановению руки. Ты думаешь, кому-то захочется выбирать новый дизайн обоев или плитки пола самому? Вся встроенная мебель — трансформеры. А наши клиенты любят постоянство. У тебя даже не окна, а стены и стекла. Такое ощущение, что находишься не в доме, а посреди леса на опушке, голенький и видимый всеми. потолок и тот прозрачный. Никита оглядел кабинет отца в подчеркнуто старинном стиле, его самого высокого массивного подстать этой тяжелой мебели и горячо заявил: в том-то и суть. Я добивался абсолютного соприкосновения с природой. Через светопроницаемый потолок днем можно видеть облака, а ночью звезды. Стены созданы из специальных материалов. пропускающих только полезный спектр солнечного света и настолько прозрачны, что действительно создается полное ощущение, будто их нет совсем. Но они проницаемы только с одной стороны, а потолок при желании легко закрывается матовыми щитами. На окна тоже можно опустить щиты. При всей якобы воздушности конструкции новые материалы выдерживают выстрел из снайперской винтовки. Отец покачал головой. Наши клиенты не любят открытость. Большинство предпочитает дом крепость под средневековье. Так они чувствуют себя защищенными. Вспомни: Авилов захотел скрыть башнями площадку для приземления летных карв, А у тебя дом снаружи выглядит как несколько полушаров, соединенных вместе. Отсутствие острых углов позволило гармонизировать внутреннее пространство дома. и сделать его более функциональным, запротестовал Никита. На его смуглых скулах появился румянец. Закругленные стены гостиной идеально вписался объемный кинотеатр. Эффект вхождения и присутствия внутри фильма полный. Сергей Иванович всмотрелся в макет дома и ткнул пальцем в серебристую кабинку. А это что за дверь? Никита наклонился над макетом и щелкнул пультом. Кабинка осветилась. На стене появились строчки. «Какой цвет одежды желаете выбрать?» «В доме будет стоять кабинка для напыления одежды. Ты же знаешь, уже появились молекулярные и совершенно безвредные жидкие ткани. Человек может сам выбрать фасон, цвет и структуру ткани». Отец усмехнулся, узкие губы скривились в презрительной улыбке. «Видел я эту новую одежду». обтягивающий комбинезон попугайной расцветки. Кошмар! Насколько процентов все эти новшества, включая обычный климат-контроль, озонирование, самоочищение и молекулярную кухню, удорожают проект? Никита отключил кабинку и потер переносицу пальцем. На 10%? Сергей Иванович повернулся на каблуках, смерил сына серьезным взглядом. Никита очень походил на него в молодости. Когда-то и у него были черные густые волосы и не выцветшие, как сейчас, синие глаза, и загар не старил, а делал кожу ровной и гладкой. Он вздохнул, но слова прозвучали твердо и четко: «Проект нужно доработать. Найди, на чем его удешевить, и тогда поговорим снова». Из кабинета Никита вышел в плохом настроении. Отец отверг его детище вовсе не из-за цены. Их компания могла себе позволить риск и начать строительство новых домов. «Как же консервативны эти старики! Вечно цепляются за прошлое!» — думал он, вызывая лифт. это одно — само время заставит принять проект, иначе компания окажется в аутсайдерах. Лётнокар приземлился на площадку, расположенную на крыше дома. Никита спустился по лестнице в гостиную. На его вопрос, находится ли Елена дома, компьютер домоуправ ответил «Хозяйка не возвращалась». Никита удивился. Прошло почти шесть часов с момента ее ухода. Он нажал на телефоне кнопку «Вызвожены». Через секунду появилось изображение. Елена сидела за столиком ресторана в компании Жанны и Арины, двух самых завзятых сплетниц в городе. Ты скоро вернешься. Ужин заказывать на тебя, поинтересовался он, с неудовольствием замечая на столе у женщин спиртное. О чем она только думает, а как же лекарство? Надеюсь, эти придурочные не уговорили ее выпить. Дорогой, ужинай без меня. Мы с девочками собирались ходить на выставку абсурдистских картин Малера. Если хочешь, присоединяйся к нам, великодушно предложила Елена. На весёлом лице жены горел румянец. Никита почувствовал досаду, но тут же укорил себя. Нужно радоваться, что она жива, и благодарить Бога за это, а не злиться. «Нет, спасибо. Ты же знаешь, я терпеть не могу уродские мусорные картины Малера. Нет такого удовольствия лицезреть это убожество. А если тебе хочется, что ж, иди». Он отключил изображение, а звук еще остался. Никита услышал манерный голос Жанны. «Алёнушка, ты, конечно, извини, но у Ники совсем нет вкуса». И грудной смех его жены. «Да, мой супруг чуточку консервативен, совсем как его отец». Кровь прилила к лицу Никиты. Когда-то Елена считала, что он совсем не похож на отца, а чудовищно безвкусные картины модного художника Раньше не переносила и на дух. Что происходит с женой? В задумчивости он заказал домоуправу суп с грибами и овощной салат. «Что желаете на десерт?» — напомнил ему чуть металлический голос робота-помощника. «Ах, да, пирог с вишнями и зеленый чай». Через десять минут домоуправ сообщил о выполненном заказе. Никита достал готовые блюда из шкафа автоповара и расположился в гостиной. Без аппетита съел суп и салат, к пирогу не притронулся. Запив ужин чаем, отправился в свой кабинет. Он успел хорошо поработать над проектом дома, прежде чем в открытое настежь окно услышал звук садящегося лёд кара. «Милый, ты где? Ау?» На пороге кабинета появилась жена. шагнула к нему и покачнулась. — Ты сошла с ума? — Опасно мешать таблетки с алкоголем! Испугался Никита, подхватывая ее. От Елены пахло спиртным и духами, сильным приторно-сладким запахом. — Я абсолютно здорова. А таблетки врач отменил сегодня утром. — Не будь занутой, дорогой, пошли в постельку. Жена приподнялась на цыпочки, обхватила его обеими руками за голову и принялась страстно целовать. У Никиты появилось ощущение, что его целует абсолютно незнакомая женщина, от которой разила отвратительными духами. Он пересилил себя и ответил на поцелуй жены. Они переместились в спальню. Алена по пути ухитрилась избавиться от своей одежды, успела снять рубашку с него. Вместо нежной и ласковой женщины На этот раз в постели оказалась рычащая пылкая самка. Она возбудила его невероятно, но ощущение чужеродности только усилилось. После сумасшедшей страсти Никита почувствовал себя опустошенным и обманутым. На этот раз не случилось прежнего единения душ. Он ощутил себя обделенным. Их первая после аварии ночь разочаровала и даже слегка напугала его, Он приподнялся на локте и долго изучал лицо спящей жены в мягком теплом свете ночника. Утром Никита отправился в клинику, в которой лечили Елену. Двенадцатиэтажное здание, построенное в прошлом веке, походило на огромный парусник, летящий на волнах. Он полюбовался на лёгкий силуэт строения и поднялся на второй ярус, где располагалась травматология. По его просьбе медсестра проводила его в кабинет врача. При виде Никиты доктор встал из-за стола и пожал ему руку? Что вас к нам привело? Врач вернулся за стол и уселся в кресло. Никита с удивлением уловил в дрогнувшем голосе врача признаки волнения. Лицо мужчины стало таким же белым, как его халат. Скажите, у моей жены были травмы головы, ушибы головного мозга. А почему вы? «Спрашиваете?» Пальцы врача выбивали дробь на полированной крышке стола. У нее изменились вкусовые пристрастия, привычки и даже поведение. Небольшой ушиб присутствовал, но в основном переломы ребер, челюсти и многочисленные порезы. Доктор сложил руки на груди. Никита вспомнил. Елена выглядела как мумия, забинтованная с ног до головы. она не могла говорить и все время спала, находясь под действием регенерирующих и восстанавливающих растворов. Когда сняли бинты, увидев жену обновленной, еле сдержал слезы. Сорок пять дней он провел в аду, боясь потерять любимую. Ушиб мог спровоцировать изменения. Чувство себя последней сволочью поинтересовался Никита. Пути господни неисповедимы. Все может быть. «Как сейчас чувствует себя ваша жена?» «Спасибо, хорошо». «Она сказала, вы отменили лекарство. «Анализы хорошие. Зачем травить зря организм?» Никита попрощался с врачом и покинул кабинет. В тот день, когда Елена попала в аварию, он находился на стройке в другом конце страны. Прилетел сразу, как только смог, и застал жену уже на больничной койке. Никита в раздумье минут десять посидел в лётной каре, потом нажал кнопку вызова бывшей секретарши. Экран остался темным, но в телефоне раздался знакомый голос. «Что вы хотите, Никита Сергеевич? Я у вас, кажется, уже не работаю». «Здравствуйте, Анна Петровна. Вы не могли бы подсказать мне, полицейские какого участка прибыли на место происшествия с Еленой? Может, вы знаете их фамилию?» «Зачем вам это нужно?» Хочу поблагодарить их за спасение жены. Ведь это они вытащили Елену из машины и вызвали скорую. Интересно, почему Анна Петровна не включила видеосвязь? Вам незачем этого делать. Ваш отец их уже поблагодарил. И отключилась. Никита уставился на темный экран, даже встряхнул видеофон. Обычно очень корректная и учтивая женщина Сейчас довольно резко прервала разговор. Он вздохнул. Вот так и становятся параноиками. Потом хлопнул себя по лбу. Дубина стоеросовая. Никита поехал в редакцию газеты «Москва». Через час с небольшим у репортера, прибывшего на место аварии вслед за скорой, выяснил фамилии и место работы полицейских. А вот дальше его расследование застопорилось. В полицейском участке заявили, что оба мужчины почти три месяца назад уволились. Никита отправился по домашним адресам спасителей жены. Его снова ожидал сюрприз. Бывшие полицейские продали дома и переехали на другое место жительства. Никто не знал, куда. История становилась все более странной. Как только находил ниточку, она тут же обрывалась. Никита заложил в память на кара маршрут до места аварии. Через час он оказался на неприметном извилистом участке шоссе. С трудом отыскал место, не поросшее кустарником, и посадил кар на маленькой лужайке. Потом облазил весь склон, по которому катилась машина Елены, сминая траву и кусты. За прошедшие месяцы на месте вырванной с корнем травы выросла другая. Сломанные ветви на деревьях засохли. Никита присел на валун и посмотрел наверх. Упасть с такой высоты и остаться в живых жене сильно повезло. «Эй, ты чего тут шаришь?» Никита от неожиданности подпрыгнул и обернулся на голос. Из-за дерева вышел невзрачный мужичонка, заросший бородой по самые глаза. Его одежду составляли серые синтетические брюки и такого же цвета футболка из настоящего хлопка. Три с половиной месяца назад на дороге произошла авария. Машина скатилась приблизительно сюда. Никита обвел рукой склон. Мужичок поскрёб бороду, ухмыльнулся, показав жёлтые зубы. «Не-а, машину задержало вон то дерево». Никита проследил за его рукой и увидел изуродованный ствол берёзы. «Дамочке полбашки снесло. А жаль, красивая была женщина». Никита побледнел. «Почему была?» «Она выжила!» Мужичок покачал головой. «Не-а! Она не могла выжить! Мозги по всей машине расплескала!» Никита ощутил чудовищную тяжесть в груди. Тело покрылось липким потом. «Скорую вы вызывали?» «Да, но потом убрался во свояси, а то еще в полицию затягают». «Ну ладно, некогда мне болтать попусту. А ты чего ищешь-то?» Всё собрали люди в синей форме, с солнышком на рукаве. «Люди из нашей фирмы», — сообразил Никита. Он чувствовал полное опустошение и тянущую боль в груди. Достал из кармана карточку и протянул мужику. «Возьмите, здесь хватит на месяц проживания в гостинице». Тот подошёл ближе, посмотрел на карточку и покачал головой. «Мне это не нужно. Я сбежал в лес пять лет назад, сам могу прокормиться. Мне твой город вот где!» Он провел рукой по горлу. «Ты это, не говори никому, что меня видел». Никита кивнул и буквально рухнул на валун. Ноги, вдруг ставшие ватными, не держали. Чувствовал. Мужичок сказал правду. Его любимая, его Елена Прекрасная, его ненаглядная жена погибла здесь, а там, в их доме, под ее личиной живет чужачка, и он это давно понял, но все не хотел доверять чувствам. С трудом собравшись силами, поднялся по склону к лётнокару. Никита набрал на дисплее машины домашний адрес секретарши. Через час лётнокар опустился на лужайке перед ее домом. Анна Петровна вышла на полукруглый балкончик второго этажа и молча смотрела на бывшего начальника, вышедшего из авто. Он поднял голову, увидел ее щуплую, немного нескладную фигуру и спросил с болью в голосе. «Вы знали, что моя жена погибла на той дороге?» Женщина обхватила руками плечи, словно ей стало холодно, тряхнула синенными краской седыми волосами, Пряди упали на строго интеллигентное лицо, закрывая глаза. «Значит, знали», — выдохнул Никита. «А кто находится сейчас в моем доме?» Анна Петровна убрала голубые пряди с лица. «Идите к отцу, побеседуйте с ним. Я не вправе ничего вам говорить». Она повернулась и ушла в комнату, плотно затворив за собой дверь. Никита сел в лётный кар. Ярость и гнев овладели им тумане голову. Не сразу смог разглядеть время на светящемся дисплее. Включился телефон. На экране показалось смеющееся лицо лже-Елены. Он тотчас выключил изображение. «Эй, что случилось?» — услышал Никита, знакомый до боли голос. «Я соскучилась и жду тебя домой». Он напрягся. «Извини, сильно занят. Не жди меня». ужины одна. Я приеду поздно». Поднял авто в воздух и взял направление к дому родителей. В свое время отец разрешил ему спроектировать и построить новый дом на участке леса в 6 гектаров. Никита очень гордился оказанным доверием и вложил всю душу в его строительство. Это был его первый проект после окончания университета. Доженить бы на Еленю он прожил в этом доме вместе с родителями шесть лет, И очень любил свое детище. На открытой площадке возле дома стояло несколько лётных каров и наземных машин. Никита вспомнил, по пятницам у родителей собирались друзья играть в бокару. Опустил машину на свободное место и направился в дом. На открытой террасе за большим столом сидели родители из десяток их старых друзей. При виде Никиты раздались приветственные возгласы, Большинство этих людей знали его с пелёнок. Он тепло ответил на приветствие и попросил отца, «Пап, мне нужно срочно поговорить с тобой». Сергей Иванович извинился перед гостями, встал и молча пошел в кабинет. Никита отправился следом. От волнения его слегка трясло. Ладони стали мокрыми, он вытер их о полотняной брюке. Отец открыл дверь и жестом показал на диван. Они всегда беседовали, сидя рядом друг с другом, но сейчас от волнения Никита не мог сидеть. Сергей Иванович аккуратно подернул брюки, удобно расположился на мягком кожаном диване и вопросительно посмотрел на сына. Никита откашлялся и, с дрожью в голосе, поинтересовался. «Пап, я хочу знать, где похоронили Елену и кто теперь живет рядом со мной». Не ожидая такого вопроса, отец не сразу справился с растерянностью, поэтому долго молчал. Сын не сводил глаз с его сереющего лица и отчетливо понимал, сейчас разразится катастрофа. Ему вдруг захотелось закричать: Не надо, не говори ничего. Рядом с тобой живет твоя Елена. Вернее, ее точная биокопия. Никита похолодел. Он знал о разработках биороботов, но думал, от них отказались по этическим причинам. Наука остановилась на имплантантах. Или, как шутили врачи, запчастях для человеческих тел. Биоимплантанты и разработка быстрой регенерации тканей стали прорывом в медицине и спасли тысячи жизней. «Ты хочешь сказать, Елена — биоробот?» Отец горячо возразил. нет. Она — копия. Врачи клиники, кстати, принадлежащие нашей компании, сразу взяли биоматериалы и в течение месяца вырастили копию Елены. Уже лет десять, как наша клиника научилась ускоренному производству? Но как вы добились нужного возраста? Удивился Никита. На лице Сергея Ивановича появилась слабая, но гордая улыбка. Узнай у своего мальчика. Нужно было сразу тебе рассказать. Ты ведь знаешь о прогерии, о скоренном старении. Так вот, мы научились останавливать природное старение и нашли способ включения быстрого состаривания для биокопий. Сложнее оказалось с мозгом. Мы сумели его воспроизвести, но новый орган приходится учить и прививать привычки прежнего хозяина. Зато можно добавить нужные качества, которых не существовало у погибшего человека. то есть улучшить получившийся материал. Никита схватился за голову. «Ты сейчас говоришь о копиях, как будто рассуждаешь о строительстве дома». Отец усмехнулся. «Не такая уж и большая разница. Думаешь, для чего все проходят обследование и сдают на хранение биоматериал? Для чего снимаются показания мозговой деятельности, подробные видеосъемки, беседы с психологом, тесты. Сергей Иванович поглядел на потрясённое лицо сына. Вот для таких несчастных случаев, внезапно обрывающих жизнь человека, делается копия, и люди больше не страдают от потери близких. Но это копия. Не моя жена. Я не люблю её. Я чувствую, что она совершенно чужой мне человек и никогда не сможет заменить Елену. Воскликнул Никита. Всей своей сутью он не мог принять доводы и слова отца. Сергей Иванович попытался взять сына за руку. Тот быстро убрал руку и отвернулся. «Мне захотелось сделать Елену более совершенной. Помнишь, ты жаловался, что жена слишком упертая, боится высоты, с трудом переносит общение с людьми, мы учили это». Изменили некоторые вкусовые пристрастия и добавили кое-какие чувства. Разве новая Елена не стала лучше? Что тебя не устраивает? Никита посмотрел на отца полными муки и боли глазами. А душу, душу Елены, вы тоже можете возродить. Да пойми же, эта женщина не моя жена. Как можно похоронить человека, а потом быстренько слепить копию и успокоиться на этом? Нельзя так делать. Так вы скоро детей будете производить по заказу клиентов. Уже производим. Умные люди не пускают дело на самотек. Заказывают младенцев с нужными параметрами и внешностью. О, Господи, что вы о себе возомнили? Решили взять на себя функции Бога? «Я думал, ты занимаешься строительством домов!» Сергей Иванович встал с дивана и попытался обнять сына за плечи. Никита отступил от него к двери. Отец вздохнул. «Занимаюсь. А клиника пока только для узкого круга посвященных. Я собирался все рассказать тебе со временем. Ты правда считаешь, что копия может заменить живого человека?» Никиты чувствовал полное бессилие и неспособность объяснить отцу свое состояние. «Да, считаю. Разве лучше страдать от потери близкого существа? А душа у копий точно есть. Уж не знаю, вселяется прежняя душа или как-то восстанавливается вместе с новой оболочкой». Сергей Иванович приблизился к столу, щелкнул кнопкой, включился экран. Появилось изображение о пушке леса и мужчины с мальчиком. На плече мужчины висел охотничий карабин. У мальчика легкая почти детская винтовка. Они брели по колено в траве. «Помнишь?» — отец пристально посмотрел на сына. «Конечно, помню. Мы с тобой на охоте в Карелии. И что? Что ты этим хочешь мне сказать?» — сердито буркнул Никита. «А то, что ты...» Копия этого мальчика. Он тогда погиб на охоте от случайного выстрела. Я чуть не умер от горя. Когда ты возродился, мы с мамой ожили. У тебя есть душа. Что, сын, она сейчас болит?